«Можно вопрос?» — сказал, воздвигаясь прыщавый мальчик. «Да, конечно. Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?» «Без прыщей», — мелькнул в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что, понял, становится жарко. «Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть самого себя в настоящем», — подумал он. Однако надо было отвечать. Умными.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 «Я — Я? — возмутился Виктор. — Так я понял из вашей повести, беда приходит ночью. Это был белобрысый клоп «Десяти лет от роду». Виктор крякнул. Беда могла быть плохой книгой, могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой.